глава шестая от Лады. Дождь за окном адвокатской конторы стучит ровно, как метроном, отсчитывающий последние минуты до казни. Я сижу в кожаном кресле перед массивным дубовым столом. Каждый мой вдох и выдох наполнены ядом. Лада. Игорь откладывает ручку. Карии глаза, знакомые еще со школьной скамьи, Изучают меня с тревогой. «Ты уверена?» Я разжимаю пальцы, не замечая, как впиваюсь ногтями в ладони. «В том, что мой муж пять лет содержал любовницу на деньги нашей компании, голос звучит спокойно, но внутри изодранное в клочья сердце». «Да, Игорь, я уверена». Он поправляет очки. Помню, как он краснел, когда признавался мне в любви у раздевалки спортзала. Теперь перед ним сидит не девчонка с косичками, а красивая женщина с израненной душой. Бизнесвумен, пришедшая за юридической местью. Расскажи все с самого начала. Я закрываю глаза. Окунаться еще раз в эту грязь не хочется, но нужно. С адвокатом, как на исповеди. Он должен знать всё в мельчайших деталях». Макар познакомился с ней через Антона. «Она была невестой нашего сына». Голос дрожит, но я заставляю себя продолжать. Через месяц после знакомства у них случился роман. Ещё через год. Ребёнок. Игорь резко откидывается на спинку кресла. «Чёрт!» «Я обнаружила все случайно, на юбилее у его знакомого». Сжимаю кулаки. «Их дочь Катя, очень похожа на Антона. Сначала подумала, что это его дочь. Позвонила ему с наездом, он ничего не ответил. Но бывает тишина, говорящая больше любых слов. А потом девочка назвала Макара папой». «На столе между нами лежит папка с документами. В ней вся наша с Макаром жизнь в цифрах. Прошлое, превращенное в сухие строчки брачного договора, свидетельства о собственности, отчетов по компании. Игорь просматривает листы, потом откладывает в сторону, накрывает мою дрожащую кисть ладонью. Взгляд понимающего человека, но никакой жалости». Давай своими словами. Что у вас совместной собственности и что из этого ты хочешь забрать? Выдыхаю. Пожалей он меня, не выдержала бы. Вилла в Италии, два дома в Барвихе и в Сочи, две квартиры в Москве и две в Питере. Я перечисляю автоматически. Стройхолдинг. У нас ровно по 31% акций. И как выяснилось, «Есть дом на Рублевке». Игорь делает пометки. Его лицо становится все более хмурым. «Лада, ты понимаешь, что можешь претендовать на половину всего? И даже больше? Я внимательно изучу брачный контракт». Качаю головой. «Много думала этой ночью. Сделала выводы и нашла во многом свою вину. Слишком увлеклась бизнесом». Хочешь, чтобы мужчина был сильным? Будь слабой. Я как взвалила все на себя после свадьбы, так и тащу. Адвокат со мной не согласен. Это не дает ему права тебе изменять. Посмотри с другой стороны. Был бы он сильным, ты могла бы расслабиться. Так на что нам претендовать в суде? Перечисляю на выдохе. Мне нужен наш дом в Барвихе для детей. Две московские квартиры для Антона и Алисы. Квартира в Питере. Остальное пусть забирает. Игорь смотрит на меня, как на сумасшедшую. Ты отказываешься от миллионов долларов? Я отказываюсь от войны. Нервные пальцы гладят обложку папки. Пусть у него остается стройхолдинг. У нас с Антоном на двоих 41%. — Компания должна работать и приносить нам прибыль. Но взамен я хочу гарантий что Макар не станет забирать Алису. Игорь хмурится. — Думаешь, он способен на такое? — Нет. Я отворачиваюсь к окну. Он обещал, что его дочь с Леной останется в Питере. Что они не будут появляться в Москве. А значит, и он по-прежнему будет торчать там. Ему хватит одной дочери». «Лада». Игорь осторожно берет мою руку. «Я поставлю запрет на вывоз ребенка, на всякий случай». «Зачем? Это акт недоверия». Где-то в глубине души теплится надежда, что Макар не опустится до шантажа собственной дочерью, но мозг, наученный предательством, шепчет. «Он уже опустился ниже некуда» подготовь на случай если понадобится хорошо игорь пододвигать договора подпиши здесь стержень скользит по бумаге легко слишком легко для документа который хоронит 25 лет совместной жизни сколько времени займет процесс если он не будет сопротивляться три месяца мы обязаны проверить все его счета сделать рыночную оценку собственности игорь Собирать документы в папку. Если начнет тянуть, до года. Я встаю, поправляю пиджак. Он не будет сопротивляться. Почему ты так уверена? Потому что он знает. Делаю глубокий вдох. Если начнет войну, я вытащу на свет все его финансовые махинации. И он потеряет не только семью, но и бизнес. Игорь присвистывает. «Жестко!» Справедливо. Растоптанная любовь дорого стоит. Потеря надежд не меньше. Я выхожу на улицу. Дождь перестал идти. Солнце пробивается сквозь тучи, но мне от этого не теплее. Над городом радуга. Представляю, как радуется ей сейчас Алиса. Невыносимо остро хочу оказаться рядом с ней, уткнуться лицом в мягкий животик любимого человечка. Проверяю на поставленный на беззвучный режим смартфон. Двадцать три пропущенных от Макара. До боли сжимаю губы. О чём мне с ним говорить? Снова рвать душу и потом реветь полчаса. Удаляю их все одним движением пальца.